КОЛЕ КОЛЕ Пробуждение Анита было необычным. Сознание вернулось внезапно, и через секунду вспомнив о сражении он попытался резко вскочить, но ничего не вышло, тело отказывалось повиноваться. Он почувствовал, что лежит на спине, и это ему показалось странным. При придачу оно испытывало непонятное ощущение легкости, расслабленности и температурного комфорта. Диагностика своего состояния привела его мысль к последнему событию, увиденному в пещере – фигуре гуманоидного существа. «Похоже, они меня нашли и спасли. Ну что же, это уже хорошо», – подумал Анит, решив разбираться совсем по мере развития событий. С огромным усилием он попытался что-то рассмотреть. Сначала удалось открыть один глаз, и лишь затем другой. Он долго моргал, фокусируясь и, наконец, увидел помещение, в котором теперь находился. Большая комната имела высокий овальный свод. Стены обладали пористой узорчатой структурой пёстрых цветов, смешанных самым причудливым образом. Красные и оранжевые оттенки разбавлялись лиловыми и фиолетовыми. Местами виднелись желтые и бежевые вкрапления всевозможных форм и фактур. Чем больше Анит рассматривал стены, вглядываясь в детали, тем очевиднее для него было их сходство с рифами, которые он впервые увидел на планете-океане. Яркие кипящие морской жизнью города – потрясающее было зрелище. И вот сейчас восхищение от воспоминаний окрасило комнату для Анита самым позитивным образом. Стены обладали пористой узорчатой структурой пестрых цветов, смешанных самым причудливым образом. Поначалу Атлан усиленно вращал глазами, а немного погодя он уже мог слегка повернуть голову и осмотреться еще лучше, однако входу он так и не обнаружил. Тогда он стал исследовать все, что было доступно, чтобы лучше узнать, с кем имеет дело. Атлан поднапрягся и постарался упереться ногами во что-нибудь и вскоре ему это удалось. Вот теперь он ощутил гамму эмоций и стало понятно, что он лежит совершенно голый в какой-то емкости и не в воде, а в какой-то теплой вязкой субстанции. Уже без особых усилий руки нашли края ванны, и он смог себя приподнять таким образом, чтобы рассмотреть ее содержимое. На резкое движение ванна ответила всплеском мягкого света. Вслед за этим стены тоже стали подсвечиваться зеленоватыми огоньками, образуя прекрасные узоры и озаряя комнату. Анид посмотрел на свое тело и инстинктивно отпрянул. Субстанция засияла сильнее и вязко заколыхалась внутри емкости, напоминающей ванну. Сквозь нее он увидел себя нагим с кровоподтеками. Деталей было не разобрать. Он попробовал рукой схватить субстрат и обнаружил, что тот состоит из крошечных частичек лаймового цвета, а густая жидкость служила связующим элементом. В руках шарики звонко лопались и изливали приятно пахнущую свежей зеленью жидкость. Наигравшись, Анит решил осмотреть себя. Такое сражение не могло не отразиться на его теле, хоть он себя и неплохо чувствовал. Руки были сбиты, кристаллический меч оставил кровоточащие мозоли. Но стоило опустить руку в ванну, сразу становилось легче. «Вот бы раздобыть мой костюм, там хорошая аптечка», – подумал он с досадой. «Может, это все же плен, и костюм забрали как оружие?» У Атланы снова заболели глаза, и он закрыл их. Полежав немного, он заскучал и решил проверить на ощупь свое тело. Оно было иссечено многочисленными порезами, в некоторых местах пробито. Левая нога была явно сломана. Воспаление, тем не менее, он не обнаружил, а значит от заражения он не погибнет. «Макуша! Макуша!» Звал он поминутно, но она молчала. Так он и лежал неопределенно долго, совершенно вымотанный, изувеченный и голый, среди сияющей субстанции чудом удаляющей боль. Отлаждал. И мысли выметались от гордости за спасение целого мира до горевания о самом себе. Да и мысль о том, что Макуша манипулировала им, тоже иногда пробиралась холодной змейкой в самое сердце. Он успокаивал себя тем, что иногда нужно просто делать то, что умеешь, и не задумываться о высшем смысле. Что жизнь состоит именно из таких поступков. С самого нутра, естественно, для тебя самого. Словно провидение вело тебя именно в эту точку и исключительно в положенное время. Воды хочется, подумал он и прочувствовал это с яркой реалистичностью. В сознании сформировался прохладный и освежающий образ. Тогда он уловил движение стены и повернул в этом направлении голову. Она разворачивалась торцом с легким шуршанием, уходя в смежное помещение. Образовавшийся проем был высотой около двух с половиной метров и около полуметра шириной. Края его повторяли рисунок стены, гармонично вписываясь. Именно поэтому он не смог разглядеть ее, как не пытался. Позади проема по ощущениям, довольно близко располагалась следующая стена. Атлан замер в ожидании посетителя. Тревожные секунды все длились и длились, то ли настораживая, то ли давая возможность успокоиться. И вот в комнату неуверенно вошло существо, дальний силуэт которого Анит видел после боя. Оно было около двух метров ростом, каким-то воздушным и свежим нежно светящимся всем своим телом. Мягкая кожа, лишенная какой бы то ни было растительности, поблескивала усеянными световыми пятнами. В целом, оно было не таким уж ошеломляющим на вид. За долгие годы нахождения в команде Кванфатума Атлан лицезрел множество самых удивительных существ. От микроскопических воинственных мушек сетицев до исполинских йогнейры-шаров, ради шутки, прикидывающихся планетами. Атлану этот вид напомнил осьминога или медузу. Водянистая со множеством конечностей, она уловко просочилась сквозь проем и смотрела на него безредкими большими глазами. Все его движения были плавными и медленными. Изящные троски за спиной колыхались, словно находились не в воздухе, а в воде. Вода показала существо телепатически и продолжала смотреть на своего гостя. Аннит отпешил от услышанного, но быстро пришел в себя. Он лежал в ванне на излечении в комнате невероятной красоты. Естественно, ее хозяин должен был быть разумен. Воин начал вспоминать сказанное Макуши, но ничего конкретного она ему так и не сказала. Определенно, его ждет много неожиданностей и сюрпризов приподнесенных древним народом, пребывавшим в угнетении многие годы, а может быть и сотни лет. Они были в полной изоляции и, скорее всего, ничего не знают о внешнем мире. Возможно, эта задачка посложнее прошедшей битвы. Им нужно выжить в этих условиях и наладить с ними контакт. К счастью стало ясно, что они общаются телепатически, а значит контакт возможен. Вот бы мне сюда онаны, сказал он вслух и нарочито смущенно улыбнулся. Существо слегка склонило голову и световые пятна, хаотично подсвечиваясь волнами пронеслись по всему телу, словно находясь в легком возбуждении. Но что конкретно она столь бурно отреагировала, они так и не смог установить. С одной стороны у него был речевой аппарат в отличие от них и он воспользовался, а с другой в этот момент его захватила волна ассоциативных воспоминаний, принося с собой тоску по потерянному возможно навсегда прошлому, которую любой телепат с легкостью считал бы. Существо стало действовать первым, и это было очень кстати, так как Атлан был совершенно растерян. Оно протянуло руку и открыла похожую на ладонь конечность, в ней лежал прозрачный шарик. Раздался щелчок, и поверхность сферы надломилась в верхней его части, раскрываясь как цветок, обновив колыхающуюся там бесцветную жидкость. «Вода», — вновь повторила она. «Ну конечно», — обрадовался Атлан, — «я ощутил жажду и образно представил себе воду. Они это увидели и поняли. Начнем с простых понятий», — проговорил он чуть погодя сам себе и протянул руку за шаром. «Да», — уже внутренней речью сказал он, подкрепляя слово открытостью. Существо, прочувствовав момент, сделало шаг вперед, чтобы передать воду лежащему Ване человеку. Аккуратно перекладывая шар, она случайно коснулась его руки и поспешно посмотрела ему в лицо. Тело его как-то посерело, словно стремясь обесцветиться, а пятна глухо потухли. Анни вновь улыбнулся, стараясь не шевелиться. Он почувствовал страх, охватывающий все естество существа, и послал ему свое дружелюбное спокойствие. Установив контакт, они образовали прочную связь, облегчившую передачу образов, эмоций и состояний. Существо, уловив настрой воина, вновь окрасилось, но все же отступило на шаг назад. «Да», — повторило оно за ним, — тело его вспыхнуло золотыми нотками. не держал в уставшей руке сферу, не решая сделать первый глоток, хоть его и мучила сильная жажда. Внезапно одиночество навалилось на него неподъемным грузом. Он ощутил себя как никогда беспомощным и опустошенным. А раньше каждое мгновение он чувствовал сородичей, предававших ему цельности своим незримым присутствием. Да и люди, давно ставшие ему друзьями, все вспомнилось ему. И ее глаза, ее мысли, которые он кратко читал, всегда восхищенно спокойные и близкие. Он так давно хотел поговорить с ней. И все не был уверен в моменте, не был уверен, как этот разговор изменит их жизнь. Решительность. Вот чего мне тогда не хватило. Ну что же, надо выжить и сказать ей все подумал он, вдохнул, выдохнул и потянул губами прозрачную жидкость. Первый глоток обжег глотку прохлады и опустился со знакомым ощущением. Вода, сказал он существу, напившись и протягивая опустошенную оболочку. Анид рассматривал его, вглядываясь в каждую деталь. Больше всего удивляло, как бесстрастность лица и абсолютный покой позы контрастировали со множеством реакций световых пятен. Да, в ответ она просияла золотом, забирая то, что осталось. Воин почувствовал себя намного лучше и решил встать. Он схватил края ванны и подобрал под себя ноги, оценивая, на какую ногу стоит опереться. Уловив момент, он сделал рывок и поднял тело. Существо первоначально не понимало, что он хочет сделать, но, считав его намерение и движение тела, взволнованно бросилось к емкости. И вовремя. Тело Атлана ослабло от повреждений, и он упал на бережно поставленные мягкие, засветившиеся синим конечности. Чудодейственная жидкость вязка колыхнула с большой волной и хлынула на пол лопающимися шариками. А воин потерял сознание и снова впал в забытие. Ухаживать за воином было поручено нашедшему его льду. Именно его утащив с собой, Хамадос приберег на потом. Только молодой, второрожденный Оли Кооли, вопреки своему ожиданию, был храбрее собратьев. Он пошел на звук боя и увидел величие воина. И когда понял, что беда миновала и теперь чужак нуждается в его подмоге, он незамедлительно позвал на помощь. Его рассказ об увиденном был красочен. Каждый из них мог лицезреть великое счастье – освобождение. первое мгновение прибывшие особи думали, что существо с мечом погибло. Они хотели отнести его в дальние пределы и предать ледяному схрону. Однако произошло чудесное явление. Тело его неожиданно встряхнулось под воздействием мощнейшего светового шара, образовавшегося из его груди и молнии побежали по его телу, пробуждая каждую клетку к жизни. Тело согрелось, кровь вновь потекла по венам, сердце слабо забилось и Анит издал еле слышный стон. Вся колония получила знамение от воздуха подобной макуши с призывом оберегать воина и лечить его. Каждый восхитился его поступком и знак благодарности и верности обету склонил вечно колыхающиеся лепестки обочиньи – органы, улавливающие колебания воздуха. Они подняли задеревневшее тело и быстро понесли его в деревню. Олеколи двигались абсолютно бесшумно, аккуратно переступая многочисленными конечностями с невероятной быстротой. Издалека могло показаться, что они буквально поряд на дорогой, Методично покачиваясь вверх-вниз, и лишь слабый стон атлана тревожил извилистый ледяной путь некогда скупой на звуке. После долгого пути процессия вышла из узких проходов в довольно большое пространство. Здесь также в полной тишине кипела жизнь. День за днем на протяжении долгого времени они боролись за свое право вдыхать родной воздух некогда благосклонной планеты. Пещера, расположенная глубоко от поверхности, имела основное скудное освещение, но сложившаяся экосистема и не требовала большего. Вдали виднелись подсвеченные зелено-голубые холмы и темные провалы пещер. Особенную атмосферу этому месту придавали высокие шумные водопады. Отдельные участки поверхности светились нежно зеленым Меж множества дорожек, обозначенных крошечными столбиками, встречались мрачно-серые камни, яркие обломки и ледяные проплешины, поблескивающие отраженным светом. В центре всего этого великлепия располагался древний риф. Когда-то он был полностью покрыт водой и кишел самой разнообразной живностью. Но после планетарной катастрофы он служил единственным жилищем для всех особей деревни. Огромный, яркий и окрашенный множеством оттенков от насыщенного алого до густого бордового, Кармакул издали напоминал волшебный дворец с башенками и мощными крепостными стенами. Входов и окон на нем совершенно не было видно. Все они искусно маскировались. Внутренности, испещенные ходами, повторяли ледяные каналы планеты. А в каждом, казалось, бесконечном коридоре располагалось множество едва различимых дверей, ведущих в кельи. Обстановка комнат, исключительно скромная, состояла лишь из крупной перламутровой ванны, заполненной живительным субстратом. Прибытие на Ооле подготовленного воина было предопределено великим планом, а верование, полные надежды на освобождение питали души жителей Рифа. Макуша в образе Маки являлась Оли-Коле, предвозвещая грядущие события. Многие годы существования Оли-Коли в качестве пищемонстра сделали их слабыми и пугливыми. Они могли думать лишь о выживании, теряя свой язык и свою культуру. Физика их мира изменилась, а история древности давно превратилась в ощущение былого. Скуднеющий язык не был способен передать все величие прошлого. Оликоли общались с помощью мыслей, порой объединяя свои сознания. Они оживляли события прошлого. Их можно было бы посчитать горсткой бесцельно слоняющихся полупрозрачных равнодушных привидений без цели и дел если бы не световые сигналы пятен, расположены вдоль всего тела. Каждая эмоция, коллективная либо индивидуальная, вспыхивала своим цветом на теле. Все их предания делились на три части – вода, удар и лед. Вода рассказывала об их лучшем времени, когда они вели водный образ жизни и были всемогущими. Изучали и видоизменяли мир природосообразно. Удар ведал о внезапном толчке и моментальной заморозке всего живого. Во время долгого сна выжили только они и одноклеточные организмы. Период, названный впоследствии лед, говорил о чудесном спасении первых проснувшихся. Их буквально выбил изо льда второй мощный толчок, а тепловое излучение растопило вековые льды. Еще долго они искали своих соплеменников во льдах и до этого момента находили. Вместе с кристаллом на народ обрушились новые напасти. И самой страшной оказалась стерилизация. Каждое последующее поколение жителей все больше теряло способность к размножению. И уже через несколько сотен лет мощного излучения метакристалла различия между мужчинами и женщинами стерлись окончательно. Они искали решения, мигрировали в самые защищенные свои планеты, но процесс оказался необратимым. Еще много веков ушло на поиск пригодной для жизни пещеры, при исполненной жизни дающей защиту. Выбор пал на глубинную пещеру, вынутую в толще льда в том самом месте, где вмерла гигантская масса одноклеточного планктона. Он служил для освещения и питания. Поглощали пищу, они всем телом, лежа в субстрате. Так что при некоторой внешней схожести с гуманоидами они разительно отличались физически. Голова служила только для размещения органов зрения. А куда более важным органом были обочинье. Ведь оли и Коули не слышали звуки, однако обладали чувствительностью к изменению давления и движением воздушных масс. Радость обретения дома длилась недолго. В ходе исследования окрестностей они нашли пещеру с живущей там сущностью по имени Хамадос, которая стала кровожадно истреблять бедолаг, обрекая их на долгую, мучительную и полную ужаса смерть в ледяных сводах его обиталища. Еще неопределенно долго могло продолжаться существование колонии между страхом смерти и борьбой за жизнь. Каждый день они растапливали тяжелые глыбы в поисках питания и прятались от жутких щупалец монстра, теряя своих сородичей. Но случилось явление Мааки, так назвали они теплый свет, пришедший из ниоткуда в виде фигуры, что значит Матерь-Защитница. Могущественное существо успокоило их, обещая избавление от вечного ужаса, суляя им новые перемены судьбы и обогревая их души давно забытым теплом. Они боялись верить и мечтали не сомневаться, что наступит избавление. Все особи колонии были очень похожи и часто объединяли свои сознания для обмена данными. Они думали схожим образом об одном и том же однако были и особенные. Это также касалось веры в грядущее избавление, и более всего в этом преуспел Лед, которого волю судеб и занесло в эпицентр битвы за будущее его народа. Он же привел свой народ лицезреть победу и первым почувствовал, что воин способен общаться с ними. С первой минуты возвращения Атлана к жизни Оли Лед Лёд понял, что между ними образовалась прочная ментальная связь. Это почувствовали и его собратья, повелев ему выходить воина. Лёд со всей серьезностью подошел к своей миссии. Он исследовал каждую мысль и каждое чувство Атлана, находящегося без сознания. Стремился изучить его. Как только его принесли в деревню, именно он понял, что на него надета защита и силился снять костюм. Он поместил израненное тело в сверхконцентрированный субстрат заживляющей раны. Жидкость была уникальной и добывалась долгие месяцы, поэтому использовали ее только в самых крайних случаях. Все было как мимолетное мгновение пролетело перед сознанием льда, когда он подхватил вновь потерявшего сознание воина. «Здравствуй, Лед. услышал он голос и увидел приближающуюся маки Он смиренно прикрыл рукой глаза, что олицетворяло уважение и молчал, ожидая продолжения. «Я благодарю тебя за помощь моему посланцу, но ванна его не исцелит, я возьму за дело сама. И ещё я научу тебя говорить на его языке, а ты покажешь ему ваш мир. А теперь уходи!» – сказала она и растаяла прямо на глазах.